КОБАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ Дмитрий Борисович Кобалевский родился 30 декабря 1904 года в Петербурге. Умер он в 1987 году. Кобалевский – советский композитор, музыковед, педагог, дирижер, пианист и общественный деятель. В детстве Кобалевский учился играть на фортепиано – И импровизировал. Систематическое музыкальное образование он получал в Москве, куда переехал с семьей в 1918 году. С 1919 года по 1925 он занимался в музыкальном техникуме имени Скрябина. Также он брал уроки композиторского искусства у Катуара. С 1925 года он Кабалевский учится в Московской консерватории и заканчивает ее в 1929 году. С 1922 по 1932 годы Кабалевский работает аккомпаниатором и педагогом в музыкальном техникуме. Сейчас это музыкальное училище при Московской консерватории. С 1932 года Кабалевский – доцент. А с 1939 года – профессор консерватории по классу композиции. Он становится доктором искусствоведения в 1965 году. Степень кандидата искусствоведения была ему присвоена в 1935 году. Кабалевский являлся членом Академии педагогических наук СССР с 1971 года. С 1940 по 1946 года он был главным редактором журнала «Советская музыка». В 1943-1945 годах был начальником управления художественного вещания Всесоюзного радио. В 1949-1952 годах Кабалевский заведовал сектором музыки Института истории искусств Академии наук СССР. Занимаясь непрерывно с 1922 года творческой деятельностью, Кабалевский вместе с тем ведет интенсивную и разностороннюю музыкально-общественную деятельность. Он становится депутатом Верховного Совета СССР 7 и 8 созывов. С 1932 года Кабалевский – член правления Московского союза композиторов. Затем он стал членом президиума Оргкомитета СК СССР, а с 1952 года становится секретарем СК СССР. С 1962 года он возглавляет комиссию по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества. С 1953 года Кабалевский становится членом Советского комитета защиты мира. В 1954 году он член коллегии Министерства культуры СССР, а с 1969 года является председателем научного совета по эстетическому воспитанию при Академии педагогических наук СССР. С 1970 года Кабалевский — почетный президент международного общества музыкального воспитания при Юнеско. Дмитрий Кабалевский многократно представлял советское искусство и культуру за рубежом, в качестве композитора, дирижера, докладчика на конгрессах, члена жюри конкурсов и так далее. Заслуги Дмитрия кабалевского перед советским искусством отмечены присвоением ему почетных званий. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, народный артист СССР. Дмитрий Кобалевский награжден орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и знаком почета. Дмитрий Кобалевский – Также лауреат государственных премий СССР и РСФСР. Является лауреатом Ленинской премии 1972 года. Дмитрий Кобалевский стал героем социалистического труда в 1974 году. Творчество Дмитрия кабалевского отмечено идейно-образной содержательностью. Убежденный поборник реализма – Он правдиво и искренне воплощал в своих произведениях содержание окружающей действительности. В музыке его преобладают светлые тона и жизнеутверждающие эмоции. Сама музыка отличается жанровым разнообразием и высоким мастерством. Одной из центральных тем творчества Дмитрия Кобалевского является тема «Молодости и юности». Ценный вклад внес композитор, создав многочисленные произведения для детей, юношества и молодых исполнителей. Сочинения Дмитрия Кабалевского. Оперы. «Кола Брюньон» или «Мастер из Кламси». «В огне». «Семья Тараса». «Никита Вершинин» и «Сестры». Дмитрий Кабалевский написал балет «Золотые колосья» и оперетту «Весна поет». Им также написаны реквием для солдат, детей и смешанных хоров и оркестра, кантаты «А Родина Великая» для хора и оркестра, песня «Утро весны» и «Мира» для детского хора и оркестра, ленинцы для трех хоров и оркестра, о родной земле для детского хора и оркестра, народные «Мстители» «Сюита для хора и оркестра». Дмитрий Кобалевский также написал «Четыре симфонии» «Реквием памяти Владимира Ильича Ленина», «Поэму борьбы» и «Поэму весна». Композиторам написаны также «Сюиты из опер колабриньон «Кола-бриньон», «Комедианты» из музыки к пьесе «Изобретатель-комедиант» и другие произведения для оркестра, а также «Патетическая увертюра». Дмитрием Кабалевским написаны произведения для фортепиано, для скрипки и для виланчели. Рапсодия для фортепиано. Два квартета в 1928 и в 1945 годах. Сочинения для фортепиано, в том числе три сонаты и две сонатины. Дмитрием Кабалевским написаны 24 прелюдии. Ронда и шесть прелюдий и фуг а также речитатив и ронда. Талантливый музыкант написал около 80 детских пьес – ронда, вариации, прелюдии, программные пьесы и другие. Им написаны импровизация, ронда для скрипки и фортепиано, 20 легких пьес для скрипки с оркестром, соната для виолончели и фортепиано. Дмитрию Кабалевскому принадлежат мажорно-минорные этюды для виолончели соло, а также романсы, в том числе семь сонетов Шекспира для баса и фортепиано и пять романсов на стихи Гамзатова для фортепиано и другие. Дмитрий Коболевский сочинил три песни на стихи Мюзама, Жарова, Суркова в 1932 году, две песни в 1941 году, три песни на стихи Маршака, в том числе «Четверка дружная ребят», в 1941 году. Дмитрий Кабалевский написал еще семь веселых песен на стихи Маршака в 1945 году. Четыре песни-шутки «Мельник, мальчик и осел», детскую песню «Наш край» и восемь песенок для детей. Дмитрию Кабалевскому принадлежат произведения «Лагерь дружбы», шесть песен пионеров «Артека», Три песни революционной Кубы, Гости ходят в огород, Игра хоровод для детского хора и фортепиано, и музыка к спектаклю. Дмитрием Кабалевским сделаны радиопостановки и кинофильмы. Например, Петербургская ночь, Аэроград, Антон Иванович сердится, Щорс, Первоклассница, Трилогия хождения по мукам. Транскрипции пьес Баха «Фортепиано» и Мусоргского «Фортепиано в четыре руки».